«Охота!» «Поторапливайтесь! Времени очень мало!» В этот раз, решив лично командовать штурмовой группой, Вариана Каурил решительно взмахнула рукой, указывая направление движения. Они охотились за весьма интересной добычей. Молодая девушка, являвшаяся представительницей Великого дома Маур, была сейчас уязвима. Тяжело вздохнув, бывший капитан имперского флота, а ныне охотник за головами, Привычно усмехнулась, даже не замечая того, как старый шрам на щеке добродушную улыбку превращают в смертельно опасный оскал. Она слишком хорошо помнила тот факт, когда ее корабль был брошен самоубийственной самоубийственную атаку, чтобы спасти кого-то из таких же зазнаек, вроде представителей Великого дома. Вот только для нее это ничем хорошим не кончилось. Это был конец ее службы, так как во время этой атаки корабль был сильно поврежден. А сама Вариана Каурил за попадание тяжелого снаряда арварских орудий, практически прямо в броню мостика, получила тяжелейшее ранение. И вместо того, чтобы помочь ей как-то, тот самый Великий Дом, представителей которого она так спасала, вообще забыл про существование офицера. И ей пришлось весьма изрядно удивиться случившемуся факту, когда после случившегося выяснилось, что продолжать службу она банально не может. Все только из-за того, что восстановительные ресурсы ее организма были исчерпаны. И теперь, чтобы восстановить свое здоровье, ей надо провести фактически полное омоложение с углубленным восстановлением. А это минимум 35-40 миллионов кредитов. А где их взять простому офицеру? У нее денег с большим трудом хватило на то, чтобы обеспечить себе хоть какое-то будущее». купить старый корабль четвертого поколения, фактически со склада военного флота, и постараться модернизировать его под новые задачи. Вариана Каурил собиралась охотиться на различных разумных, которые считают себя защищенными, например, той же самой броней своих кораблей, что в данном случае с их стороны было глупостью, ведь самые лучшие корабли всегда были только у Империи Аграф. Именно у них У истинных наследников древних эти корабли были похожи на сверкающих в темноте космического пространства серебристой броней рыб, которые плыли в своеобразном шаре мерцающего силового поля. Заранее зная о том, что обычные крейсеры, один из которых она выкупила, не имеют достаточно мощного вооружения, бывшая опытным офицером Вариана Каурил сразу решила, что надо корабль модернизировать — К тому же нанять хороший опытный экипаж для выполнения определенных задач в данном случае для нее не является возможным. И все из-за того, что хороший специалист стоит очень дорого, а она привыкла иметь дело с очень хорошими специалистами. Поэтому она заранее приказала инженеру заняться модификациями корабля. Для этого пришлось потратить еще определенную часть денег, но результат был налицо. Главный калибр крейсера был сильно изменен, и в носовой части ее корабля вместо восьми батарей дальнобойных лазеров теперь было установлено всего четыре. Но эти лазерные установки были более мощными и дальнобойными, так как имели отношение к пятому поколению оборудования, а также являлись более тяжелой версией этого оружия, предназначенного для установки на линейные крейсера. хотя они и заняли практически большую зону передней части корпуса корабля, зато теперь ее крейсер был неожиданно зубастым для потенциальных врагов. Также стоило отметить и тот факт, что ее корабль был не только достаточно зубастый, также он имел и более мощные двигатели, поэтому ее крейсер двигался гораздо быстрее, чем любой аналог, хотя и стал выглядеть немного необычно. В нем были некоторые признаки тяжелого крейсера. На самом деле он был ранее своеобразным переходным вариантом между средним и тяжелым. Конструкторы империи в то время пытались экспериментировать, и этот корабль, по сути, должен был быть своеобразным носителем, который не только достаточно зубастый для корабля такого класса, но и несет дополнительный набор москитов, позволяющих достаточно серьезно потрепать нервы противнику. Экипаж у нее был не сильно большой. Всего два десятка графов. Все они имели определенные счеты к представителям великих домов. Поэтому, когда она получила очередной заказ и выяснила то, что речь идет как ни странно о представительнице великого дома, то среди ее подчиненных каких-то недовольных проявлений или попыток отказаться от заказа банально не было. Тем более, что платили достаточно хорошо. 50 миллионов кредитов за ликвидацию яхты вместе с пассажиром и 100 миллионов кредитов за живую пассажирку. Маршрут яхты был известен, и это не составило особой проблемы. Подождав всего три дня в нужном месте, они дождались появления яхты, и когда та проходила мимо, нанесли свой удар. Лазерные установки, которых никто не ожидал от такого корабля, легко пробили защиту и вывели часть двигателей из строя, тем более, что охотники за головами, хотели захватить эту красотку живой. Очень уж им хотелось посмотреть на ту, которую так дорого оценили. Однако пилот яхты оказался достаточно сообразительным. Он бросил корабль в гиперпространство по случайному вектору, и пришлось за ним долго гнаться. К тому же запас скорости у этого корабля тоже был достаточно велик. Поэтому пришлось его преследовать даже на территории фронтира. Войдя в звездную систему, куда пытался скрыться корабль-беглец, сенсоры корабля-охотника тут же обнаружили его след, и они двинулись за ним. Когда уже вышли на дистанцию выстрела, то резкий вскрик офицера по системам наблюдения заставил капитана корабля буквально подпрыгнуть на месте. «С планеты отправлен гиперимпульс!» Она продемонстрировала своему командиру пиковое значение сигнала в гиперполе, прямо возле поверхности планеты, которую и зафиксировали датчики корабля. Скорее всего, сработал одноразовый передатчик. На планете кто-то запустил такое устройство. Скорее всего, с яхты катапультировали спасательную капсулу, когда проходили мимо планеты. Сразу промелькнула догадка у капитана, и она решительно ударила кулаком по подлокотнику своего кресла. «Тогда нам нет смысла беречь эту яхту. Пассажира на ней уже нет». Уничтожьте ее. Офицер канонир молча кивнул, активировал главный калибр, и четыре мощных импульса пронзив темноту космического пространства, поразили корму убегающей яхты. И ранее стремительный, даже красивый корабль, потеряв управление, принялся бесконтрольно вращаться. Спустя еще двадцать минут очередная серия смертоносных лучей пронзила его корпус прямо в центре. и, видимо, поразила прямо реакторный отсек, так как яркая вспышка, образовавшаяся на месте беглеца, банально уничтожила его. «Возвращаемся к планете», — решительно махнула Вариана Каурил, сама прекрасно понимая, что времени у них осталось мало. «Нам необходимо найти беглянку, иначе нам конец». Ее опасения были вполне закономерны и обоснованы, хотя они и являются простыми охотниками за головами. но представители Великого дома Маур, которому принадлежала эта яхта, вряд ли простят им подобную наглость. А значит, свидетели случившегося быть просто в принципе не должно. Мало того, что заказчик постарается избавиться от тех, кто провалил его задание, так еще и сами представители этого Великого дома будут охотиться за ними, чтобы отомстить. Одно тело, если обвинения будут всего лишь косвенными, Например, следы двигателей, которые можно будет обнаружить через некоторое время на месте случившегося боя. Это не доказательство. Тем более, что мало кто знает о главном. Рисунок следов двигателей их корабля менялся в зависимости от режима использования. Преследуя яхту, они шли, сжигая двигатели на форсаже. И в этом случае рисунок был как от полноценного линейного крейсера «Империи». «А у них, как ни крути, все-таки крейсер». Так что в данном случае у них были шансы обмануть врагов. Но только не тогда, когда есть выживший, у которого может быть информация о корабле, напавшем на их корабль. И именно этот факт надо полностью ликвидировать. Либо выполнить заказ до конца, и тогда, получив свои деньги, можно будет попытаться скрыться на некоторое время с территории империи. Либо уничтожить объект, все так выполняя заказ, но лишив врагов возможности найти доказательства. А главным доказательством в данном случае был сам факт существования свидетеля. Так что спустя всего час их крейсер уже подходил к нужной планете, и офицер системы наблюдения включил свой сканирующий комплекс на максимально возможные частоты. Сейчас нужно было обнаружить спасательную капсулу, которая явно находится на планете — И по-любому она должна излучать какой-то сигнал. Как еще ее будут искать спасатели? Поэтому была возможность обнаружить спасательную капсулу. Но спустя два часа сканирования ничего обнаружено не было. Пришлось подождать еще часов пять, прежде чем сенсорный комплекс корабля наемников обнаружил в одной лесистой местности следы явного подрыва. Судя по всему, спасательная капсула, спустившаяся на планету, Банально взорвалась. Но почему? Скорее всего, она входила в атмосферу по максимально ответственной траектории. Задумчиво проворчала пилот, показывая на изображение поляны, где можно было различить следы взрыва. Удар был слишком сильным, и эта спасательная капсула получила серьезные повреждения. Вполне возможно, что в данном случае пассажир погиб. Хотя если капсула не взорвалась сразу при посадке... о чем нам говорит наличие гиперсигнала передатчика. Пассажир может быть еще жив, если успел вовремя выбраться из капсулы. Тяжело вздохнув, капитан принялась раздавать приказы. Переведя корабль на орбитальный полет вокруг планеты и зафиксировав на статической позиции прямо дан местом крушения спасательной капсулы, Вариана Каурил приказала запустить все, что летает, но все же попытаться найти беглеца — а сама с двумя штурмовиками отправилась на планету для того, чтобы осмотреть место падения и все же убедиться в том, что свидетель мог погибнуть. Однако, когда они прибыли на место подрыва спасательные капсулы, то выяснилось, что останков пассажира там не было обнаружено, то есть пассажир мог и уцелеть. Потратив на поиск еще несколько часов, все из-за того, что территория как раз находилась на темной стороне планеты, Удалось обнаружить лагерь, где располагалась палатка пассажира, где его можно было взять фактически тепленьким. Но когда они утром окружили эту поляну, то увидели, что ее просто кто-то разграбил. Палатка была разбита, словно ее изорвал какой-то монстр. Следов же самого пассажира обнаружено не было, что говорило о том, что этот самый пассажир уже успел покинуть место до ночного нападения. А это был очень плохой показатель. Где ее теперь искать? Так, объединяемся в коммуникационную сеть. Принялась раздавать приказы Вариана Каурил, доставая свой старый тактический планшет. После чего аккуратно расходимся, идем звездой в разные стороны. Кто находит следы, тут же сообщает об этом остальным, и тогда двигаемся в том направлении. Оружие держите наготове, хотя оружие этой красотки было разбито, так как мы его обнаружили в лагере. «Заранее следует понимать, что, скорее всего, у нее имеется защитный скаф. Какой он модификации, нам неизвестно, так что лучше подготовиться к тому, что он может быть штурмовой. Надеюсь, вам объяснять не надо, чем чреваты подобные сюрпризы». Быстро собрав свою группу, она также передала однокорабль приказ продолжить полеты флайеру над поверхностью леса и искать живые формы, напоминающие гуманоидные. Неожиданно для них эта планета оказалась весьма активно населена различными биологическими формами. И это все ее немного раздражало. Именно что немного. Но даже этот фактор мешал. Ведь чтобы выйти на след беглеца, им теперь надо было постараться любой ценой его обнаружить. А это не так-то легко. Несколько раз сенсоры ошибались, показывая наличие поблизости каких-то местных животных. хотя они старательно искали кого-то именно гуманоидного типа. Ну, не может быть, чтобы эта дамочка, привыкшая к высшему обществу, достаточно быстро смогла найти себе настолько хорошее убежище. Из-за того, что приходилось искать объект на довольно обширной территории, сенсоры работали по максимальному охвату площади. А это плохо сказывалось на эффективности. То есть они могли обнаружить только тот объект, который находился на поверхности планеты. Это беглянка, которая так была нужна заказчику. Нашла хоть какое-то убежище слоем в пару десятков сантиметров толщины над головой? Такое сканирование не покажет ничего полезного. И это было очень плохо. Времени у них было мало. Скорее всего, сюда уже направлялась группа спасателей. А зная протоколы искусственных интеллектов тех же кораблей, можно было понять, что в сообщении, которое ушло с этой планеты, была информация о нападении — «Значит, скорее всего, сюда уже направляется довольно сильный боевой корабль. Например, линейный крейсер. Хотя, зная нравы представителей великих домов, можно со спокойной душой заявить о том, что в данном вопросе они привыкли не мелочиться. И вполне может быть так, что сюда направят целую боевую эскадру. Да, корабль у охотников за головами модернизированный. И может неприятно удивить противника». Однако с тем же линкором, несмотря на все свои модификации, он не справится. Его защитное силовое поле, как бы его не пытались накачать энергией, было все же от обычного крейсера. А это очень плохой факт. Даже одного выстрела с тяжелых лазерных установок линкора «Империи» хватит для того, чтобы пробить его защиту, не говоря уже о броне. Так что можно было сразу понять то, что именно надо срочно уходить отсюда». Однако уходить, не обеспечив себе безопасность, охотники за головами банально не могли. Им нужно было как можно быстрее найти противника. «Обнаружен след! Иду!» Радостно отметив то, что кто-то из ее товарищей обнаружил следы беглеца, опытный офицер тут же перенаправил всех в нужном направлении. Вот только тот факт, что сообщение резко оборвалось, внушал ей некоторые опасения. Тем более, что сигнал, который по сети передавал встроенный из кинскафа этого члена ее экипажа, внезапно передал, что носитель тяжело ранен, а потом значок ранения из красного превратился в серый. «Опытный штурмовик убита? Кем?» — удивленно моргнув глазами Вариана Каурил, потом все уже решительно приказывая всем своим бойцам ускориться. «Если противник оказался настолько эффективен, то им следует поторопиться». С корабля тут же стартовал флайер, на борту которого были оставшиеся члены экипажа. Им необходимо было быстро перехватить такого зубастого противника. Скрипя зубами от бешенства, командир охотников за головами была вынуждена признать тот факт, что, скорее всего, у беглеца оказался штурмовой скаф. Более того, наниматель, который указывал им цель, как младшую дочь семьи Маур, в чем-то ошибся. По данным, которые имелись у наемников, эта девчонка просто не могла использовать подобного оборудования ввиду факта отсутствия у нее нейросети как таковой. И это был достаточно плохой показатель. Значит, им что-то случайно забыли сообщить? Но для того, чтобы обвинить нанимателя в обмане, им теперь был нужен свидетель именно живым. Или, по крайней мере, более-менее целым. Если пассажир корабля не тот, которого они ждали... то нанимателю придется выплатить им дополнительную компенсацию в размере минимум 100% вознаграждения, то есть те самые 100 миллионов кредитов, которые им были обещаны, только дополнительно. Ну что же, придется постараться. Дождавшись прилета того самого флайера с группы усиления, Вариана Каурил махнула им в нужном направлении, где до сих пор работал маячок того самого боевого скафа погибшего товарища, Да, они могли бы поторопиться, и, возможно, даже могли бы успеть спасти его тело, если получится. Но сейчас речь шла о больших деньгах. И рисковать тем фактом, что они могут банально потерять из-за спешки все, Варяна Каврилл просто не могла. Когда они подошли к месту гибели одного из них, то замерли от неожиданности. Сначала им показалось, что буквально из глазницы их боевого товарища, являвшегося опытным штурмовиком, выросло небольшое деревце, но когда им удалось подойти поближе, то им стало понятно, что это явно и народный предмет. На данный момент могу опознать этот предмет как метательный снаряд дикорей. Называется стрела. Тут же включился в работу тактический Искин, с которым опытный офицер империи никогда не расставалась. Используется для охоты и убийства противников. Некоторые дикари используют такие метательные снаряды с большим профессионализмом. Долгие годы тренировок не проходят бесследно. Они могут попасть маленькому животному с красивым мехом прямо в глаз, чтобы не испортить шкурку с расстояния 50 шагов. «Дикари!» — раздраженно фыркнула старый офицер, привычно проверяя работу системы защиты скафа товарища, которая вообще смогла допустить подобную проблему. «Как такое вообще возможно?» «Силовое поле же должно было быть включено». Однако, подключившись к техническому разъему, ее инженер тут же задумчиво покачала головой и сообщила о том, что силовое поле, защищающее этот защитный штурмовой скаф пятого поколения, отключилось уже после нападения, то есть после гибели их бойца. Сначала, когда это произошло, встроенный искусственный интеллект воспринял это ранение как несмертельное, и принялся накачивать тело бойца лекарствами. Однако смерть мозга, который был поврежден, не оставила ей ни единого шанса. Посмотрев на часы, офицер недовольно поморщилась. Спасти этого бойца они уже не успевали. Всего только по той причине, что времени прошло слишком много. Они банально не смогут доставить его в медицинскую капсулу вовремя. Им пришлось бросить все силы на поиск беглянки, И того, кто оказался настолько опасен. А тело останется здесь. Они просто загрузили погибшую в подлетавший флайер. Стрелу из глаза убитой доставать пока не стали. Вдруг она отравлена. Лучше не рисковать. «Расходимся короткой цепью», — решительно скрипнула зубами Вариана Каурил. «Нам хватит и одного покойника. Некогда нам в эти игры играть». Быстро определив направление, откуда мог прилететь этот предмет, привавший жизнь их боевого товарища, Офицер скомандовала движение. Сама нашла немного сзади этой своеобразной сети. Все они были профессионалами и туго знали свое дело. Хотя тем же пилотам и не нравилось подобное. Но, по крайней мере, они сами прекрасно понимали, что сейчас речь идет не о том, как они могут вернуться в той или иной ситуации, а о том, что в данном случае им не жить. Им нужно поторопиться». Тем более, что в данном случае ситуация складывалась для них не очень приятная, так что им приходилось поторапливаться. «Обнаружила движение. Готовлюсь к открытию...» Очередной значок ее бойца сначала резко покраснел, а потом вообще потемнел. Опытный боевой офицер раздраженно скрипнула зубами. Слов у нее уже не было. «Дикарь оказался слишком эффективным против бойцов империи». Уже пятеро ее членов экипажа погибли в этом лесу. Как бы ни было это обидно, но один из них был пилотом корабля, и теперь они даже улететь отсюда не могут. Почему? Почему все это происходит? Не скрывая своего раздражения, Вариана Каурил выпустила из своего привычного импульсника очередь импульсов по окружающему ее лесу, уже ни на что не надеясь. Разве что на то, что по какой-то глупости этот странный дикарь сам подставится под удар лазера и будет убит. Но все это было бессмысленно. Этот дикарь оказался очень опасен. Как оказалось, силовые поля не задерживали его стрелы. Видимо, по той причине, что эти стрелы летели гораздо медленнее, чем те объекты, на которые эти самые силовые поля были рассчитаны. Они-то были рассчитаны, например, на полет пули или импульса, Стрела летит гораздо медленнее. Как факт, в данном случае пришлось даже закрыть забрало своих боевых шлемов. Но и тут были сюрпризы. Каким-то необычным образом этот разумный своими проклятыми стрелами пробивал забрала шлема. Почему? Их даже импульсник с первого выстрела не пробивает. А тут какой-то дикарь их одного за другим убивает. Что за... Неожиданно услышав за спиной какой-то странный звук, похожий на тихий свист, Вариана Каурил резко развернулась, и все только для того, чтобы полетевшая сквозь расколовшаяся забрала из укрепляного кристаллического путем стекла стрелу с влажным чавкающим звуком возилась ей через глаз прямо в мозг. Как интересно! В тот день у меня все началось как-то странно и даже необычно. Сначала я заметил то, что с неба что-то с громким воем рухнуло на землю в глубину леса, и это меня слегка удивило. Естественно, что меня подобный сюрприз изрядно насторожил, поэтому я решил попытаться узнать, что же это такое рухнуло в лес с таким свистом и грохотом. Пока я добирался до нужного места, то уже не обнаружил там ничего целого. Достаточно громкий грохот, который донесся до меня, сообщил о том, что там произошел взрыв». Тот самый взрыв, который мог уничтожить упавший с неба аппарат. Однако, даже если рассматривать эту ситуацию с такой позиции, я понимал, что здесь не все так легко и просто, хотя бы по той причине, что вся ситуация осложнялась фактом того, что наступала ночь. А я обнаружил четкие следы, ведущие в сторону от места падения этого странного аппарата. Следы были не сильно большими, но при этом достаточно глубоко продавленные в почву, Либо этот кто-то несет тяжелый груз, либо он сам достаточно велик и тяжел. Хотя, насколько я понимаю, его собственные шаги своей длиной должны были выдать рост такого существа. По шагам оно было даже ниже меня ростом. Что же это получается? Тот, кто ушёл в лес, не так велик, но при этом очень тяжел. Бред какой-то. Именно из-за всех этих факторов я и решил переждать ночь поблизости от места падения этого странного аппарата. Поэтому я постарался забраться на дерево. Ночью я услышал подозрительные звуки в лесу, которые явно свидетельствовали о том, что лес кто-то потревожил. Разъяренное рычание медведицы, которая жила поблизости, дало мне понять, что этот самый кто-то по какой-то глупости решил вторгнуться в ее зону интересов. Конечно, это хорошее решение для самоубийцы. Ну, а как еще можно назвать того, кто по какой-то причине, и, возможно, даже по незнанию, суется к берлоге медведицы, которая живет с двумя медвежатами? Естественно, что самой медведице такое положение дел не понравилось. Теперь я уже знал, куда пошел этот гость, который высадился на мою планету. Да, я пока что считал эту планету полностью своей, так как на данный момент не имел доказательств того, что здесь мог появиться кто-то еще. Дождавшись утра, я направился к тому самому месту, где все это произошло, так как понимал, что именно там сейчас мне и надо искать ответы на вопросы. К самому месту, которое явно было ранее временным лагерем, я обошел стороной. Начнем с того, что там могли быть предметы, достаточно опасные для меня. К тому же мне не стоит недооценивать и саму медведицу — Если она не обнаружила того, кто должен был попасть к ней в зубы, то она не успокоится и будет искать врага поблизости. У меня, конечно, другой запах. Но при этом я не прельщаюсь и понимаю, что в сложившейся ситуации банально не имею выхода. Однако, пройдясь по кругу вокруг лагеря, я обнаружил следы. Кто-то уходил прочь. Судя по размеру следов, тот самый неизвестный. Но в этот раз следы были явно гораздо легче. то есть стоит учитывать тот факт, что этот кто-то выжил, и не просто выжил. Он ушел достаточно целым и на своих двоих ногах. О чем это говорит? О том, что этот умник мог попытаться выйти из этой ситуации победителем, хотя я в этом сильно сомневался, хотя бы ввиду того факта, что мертвой медведицы поблизости не было, да и запаха крови не было. Как результат, я понимал, что в данном случае... Этот разумный ушел целым и невредимым, банально сбежав от столкновения с разъяренной медведицей. Ну что же... Правильное действие. В данном случае я не спорю, ведь даже я не хотел бы сталкиваться с разъяренным медведем на его территории. Такой факт может сразу привести тебя к гибели, и тут не поспоришь. Как ни странно, следы, хотя и сильно петляли по лесу, но вели в направлении разрушенного поселка. Неужели при падении на планету этот умник даже сумел постараться определить то, есть ли на этой планете наличие подобных поселений? Думаю, что у них не было для этого времени. А если было? Странно. Ну что же, пойдем туда. Когда я дошел до поселка и обошел его по кругу, то обнаружился те же следы. Этот кто-то пришел к поселку и некоторое время метался между разрушенными зданиями, А потом, как ни странно, постарался найти себе убежище именно в центральном здании, где раньше была башня защиты поселения. И спрятался он, судя по всему, как раз за теми самыми сгоревшими блоками силового щита, как будто его туда специально какая-то сила привела. Странно все это. Размышляя над происходящим, я понимал, что в этой ситуации не все так легко и просто, как кажется. И мне лучше позаботиться о том, чтобы этот разумный сам себя обозначил. У меня в душе появилась какая-то смутная надежда. Может быть, если я помогу этому невезучему существу, на которого свалилось столько больших проблем, то мне удастся добраться до содружества? Я помню о том, что можно заключить какой-то там договор. Правда, знаний подобного рода у меня пока что не хватало». Но возможностью вырваться отсюда все же вся эта ситуация выглядит... А почему бы и не попробовать? Это же мой шанс. Шанс, который сбрасывается из щитов, не стоит. Поэтому я начал ходить кругами вокруг этого места, надеясь на то, что все же сумею как-то вынудить этого индивидуума высунуться. Судя по всему, мое намеренное топотание ногами все же было им замечено, потому что из разрушенного здания раздался своеобразный шум, Словно кто-то пытался отодвинуться от прохода как можно дальше. А потом и довольно громкий грохот. Судя по звуку, этот самый кто-то отступал до тех пор, пока не свалился в тот самый подвал, когда-то прикрытый модулями батареи, стоявшими там. Я же их забрал, а потом и подвал проверял. Просто забыл закрыть этот люк за собой. И вот же сюрприз! Подвал сработал, как ловушка! Судя по всему, этого разумного оружия при себе не было. Будь у него какое-то оружие, то он наверняка постарался бы подойти или как-то меня отпугнуть. Этого же не произошло. К тому же по той же медведице никто не стрелял ни плазмой, ни лазером. Следы его я там обнаружил. Как факт, можно было понять, что этот своеобразный противник на данный момент безоружен. Но я не хотел его пугать раньше времени. Однако, что получилось, то получилось. Поэтому я спокойно зашел внутрь и, аккуратно приблизившись к раскрытому люку, заглянул в него. Как я и думал, внизу можно было заметить распластанное тело, одетое в довольно эргономичную и красивую одежду, чем-то напоминающее мне настоящий скафандр. Но память мне тут же подсказала, что это, скорее всего, высокотехнологичный скаф одного из последних поколений. Ведь эмблема, которая была на груди этого скафа, имела отношение к империи Аграф. А эти ребята не из тех, кто носит старье. А вот то, что я увидел в виде содержимого этого высокотехнологичного оборудования, мне уже не сильно понравилось, так как это была молоденькая девчонка. Достаточно тонкие черты лица, которое было очень красиво, кораллово-красные губы и длинные ресницы — Делали ее похожей на какое-то видение и выдавали ее молодость. Конечно, я прекрасно знал о том, что еще на земле местные красотки разработали кучу способов для усовершенствования своей внешности. Но здесь все было проще. Это была естественная красота. Как житель леса, достаточно долгое время не проживавший в таких природных условиях, я прекрасно ориентировался в таких вещах. Фальши, подделку я видел практически сразу – Тут же все было гармонично и вполне в меру. По сути, она была очень красивая. Ее стройное тело было затянуто в скафандр, который даже не мог скрыть всех этих выпуклостей, которыми так обычно хвалятся представительницы противоположного пола. Несмотря на то, что на нем были бронированные пластины, и даже пояс с какими-то предметами, похожими на непонятные мне коробочки, Судя по всему, это действительно было что-то из новейших разработок империи Аграв. Я пока что не настолько разбирался в таких делах. Знал только, что мне память предыдущего владельца тела подсказывала. Неожиданно, вспомнив один нюанс, я внимательно посмотрел на девушку, так как мне хотелось узнать главное — уши. По той информации, которую подсказывала мне память, уши у представителей расы Аграв были такие же, как в земных легендах у эльфов — И, внимательно присмотревшись, я заметил, что из-под достаточно короткой прически действительно видны острые кончики верхней части ушей. Они действительно заострялись кверху, и это меня изрядно удивило. Тролли, эльфы... Мне тут только орков, гоблинов с гномами не хватало. Если же они здесь появятся, то получится, что я попал в сказку. В высокотехнологичную сказку... Вот только в этом случае существовала одна огромная проблема. В таких сказках обычно в дела вмешивались различные боги, а они не всегда по-хорошему настроены в отношении тех, кто появляется неизвестно откуда. И мне бы не хотелось сталкиваться с такими фактами. — Самурано Гарнали! — неожиданно раздавшийся мелодичный голос заставил меня отвлечься. и обратить внимание на то, что девушка уже распахнула свои огромные темно-серые глаза, и как-то внимательно, не говоря уже про еле скрываемое раздражение, смотрит на меня снизу вверх, даже не пытаясь пошевелиться. Естественно, что я ни черта не понял. Однако, видимо, она сама догадалась о том, что говорит на незнакомом мне языке, потому что следующую фразу я узнал, мне память подсказала. Это был родной язык бывшего носителя этого тела. «Что ты на меня уставился?» — уже явно раздраженно проговорила девушка, все так же не поднимаясь, но одной рукой все же попытавшись пощупать голову, которой она, видимо, ударилась при падении. «А чего ты там разлеглась?» — спросил я в ответ, медленно пожав плечами и просто отойдя в сторону. «Зачем мне с ней излишне разговаривать?» «Я ее не просил сюда приходить, и тем более не просил прыгать в подвал. Она сама туда свалилась. Так пусть сама и выбирается». Через некоторое время кое-как выбравшаяся оттуда девушка попыталась сначала что-то от меня потребовать. Но, судя по тому, что она часто путалась, тот самый язык, который для меня был более-менее знакомым, для нее стандартным и обычным не был. Первую просьбу я в конце концов понял, так как она открыто касалась именно возможности вернуться в тот самый лагерь. Конечно, первая моя мысль была провести ее прямо по тем следам, которую она старательно оставляла, метаясь по лесу после вероломного нападения на ее лагерь, разъяренной медведицы. Но потом понял, что мне ни к чему лишний раз провоцировать ее. К тому же ей и так досталось. У меня в душе хоть и были какие-то опасения перед красивой девушкой, но также было и желание банально ей помочь. Опасения были также еще из-за того, что я никогда не любил эльфов. Во всех легендах и сказках Эти разумные выступали в виде таких всемогущих зазнаек, которые все могут, но не всегда хотят. И часто их это нежелание приводило к катастрофическим результатам. Именно поэтому я и не доверял этим разумным, которые инстинктивно воспринимал как каких-то снобов. Но девчонка попала в беду, и я хотел ей помочь, поэтому и провел ее по прямому пути до лагеря, который медведица знатно потрепала. И естественно, что в глазах девушки был сплошной испуг, так как она просто не ожидала того, что ее так неласково встретят в данной местности. Или, как факт, она уже сама понимала то, что совершила серьезный просчет, и эта ошибка обошлась ей очень дорого. Когда она увидела свой лагерь, то девушка, которая называлась Эрлой, замерла от неожиданности, и я видел жуткое огорчение, рвущееся из нее. «Но надо отдать ей должное, она достаточно быстро пришла в себя, и вот тут началось. Я заранее чувствовал, что в ее действиях проскакивает некоторая доля своеобразного зазнайства или даже превосходства. Ну а что вы хотите? Кто я такой для нее? Обычный дикарь. А она кто? Представитель могущественной расы, свободно летающий в космосе. Это довольно большое значение». Можно так сказать, что это большой перевес в смысловых позициях. Но я постарался вести себя спокойно и уверенно. Мне были ни к чему лишние провокации и ссоры с теми, кто, возможно, все же может мне помочь выбраться отсюда. Но когда она предложила мне пластиковую флягу с какой-то там жидкостью в обмен на то, что я помогу ей выжить на этой планете до прибытия спасательной экспедиции, то я просто не выдержал». и банально расхохотался прямо ей в лицо. Честно говоря, я и сам понимал то, что от такой ситуации можно было ожидать разного. Но то, что она вот так вот глупо и наивно решит предложить мне такую, по ее мнению, просто превосходную оплату, я никак не мог себе представить. Судя по всему, эта девушка даже не осознавала того, какую глупость сотворила. По сути, если так подумать, на данный момент она меня банально оскорбила. Ведь предложив мне такую оплату, Она просто показала мне, что для нее я не являюсь чем-то достойным. Она просто пыталась меня использовать, как те же самые испанские колонизаторы использовали американских индейцев или работорговцы тех же негров в Африке. Ну, помните, когда за огненную воду можно было набрать себе кучу рабов, которые потом продавались за чистое золото на арабских рынках? По сути, с ее стороны это был еще один весьма серьезный просчет, и я был удивлен этому. Тихо проворчав о том, что меня вообще воспринимают как какого-то дикаря, я дал ей понять, что в данном случае она сильно ошиблась. Хотя отмечу и тот факт, что удар девушка держать умеет. Это Эрла быстро собралась и постаралась извиниться, поэтому я не стал придавать значение этим глупостям, так как банально не видел смысла для подобного. Судя по всему, при таком отношении с ее стороны просить о чем-то вроде возможности выбраться с территории фронтира на территорию Содружества, будет просто глупо. Знаете почему? Просто потому, что если она уже сейчас себя так позиционирует, то в последующих поступках будет действовать так же. Какой мне тогда смысл ей помогать? Никакого. Ситуацию очень сильно ухудшало ее поведение. Хотя я уже понимал то, что не смогу ее бросить. «Ну, не стал я еще настолько подонком», Да, я был уверен в том, что на меня немного влияет память мальчишки, который вырос в этом обществе. Однако у меня были определенные предубеждения и принципы, на которые я пока что не мог наступить. Поэтому я забрал девушку пока что с собой. Пусть на данный момент побудет в моем доме, а там посмотрим. По дороге она несколько раз пыталась меня расспросить о том, где я живу, и что случилось с поселком, который таким образом ночью обнаружила. Поразительно. Я знал о том, что девушки могут как с пулемета задавать вопросы, не дожидаясь ответов на предыдущие, Но что это может происходить с такой скоростью, я просто не знал. Она постоянно задавала вопросы и сама выдвигала какие-то версии, часто просто сумасбродные. Я же ни о чем не разговаривал, а просто тихо ухмылялся, слушая весь этот бред, который она несла. Видимо, от общего испуга, который ей пришлось пережить, сейчас у девушки начался словесный понос, и она просто пыталась хоть каким-то образом продвигать свои интересы. Хотя сразу стоит отметить тот факт, что в сложившемся положении с ее стороны было довольно глупо пытаться откровенничать с незнакомым разумным. Я не говорю «человеком» по той причине, что пока что не был уверен в том, что являюсь человеком, да и не в этом дело. Факт того, что она успела отметить и попадание плазмы в стены домов, говорила о ее наблюдательности, но по какой-то странной и неизвестной мне причине она предположила, что это было нападение пиратов. А вот это говорило о том, что она действительно привыкла жить в элитном обществе. Тот, кто прожил хотя бы какое-то время среди отбросов, прекрасно знал бы о том, что пираты используют самое разнообразное оружие. Стандартное вооружение вроде однообразного оборудования, личного вооружения и используемых боеприпасов может быть только у военных, которых так проще снабжать, или у наемников, у которых тоже один снабженец. Если наемники, к примеру, сами себя снабжают и оружием, и боеприпасами, и вообще всеми необходимыми расходниками, как здесь принято называть все это, то тогда будет полный разнобой. Здесь же этого не было. Все имеющиеся там следы говорили об однообразном вооружении, так что в данном случае результат моих выводов вполне ясен. Доставив девушку до моего дома, я увидел, что она действительно немного разочарована его внешним видом. Ну, а что она хотела? Неужели думала, что у меня будет какое-то элитное строение? С учетом того, что я бегаю по лесу с кофьем и луком со стрелами? Глупость какая-то. Хотя воспитатели, которые работали с ней, видимо, изрядно постарались. Удар она действительно умела держать. Но, видимо, особенно приятно ей было увидеть кровати с сухой травы. Хотя у меня была мысль попытаться собрать что-нибудь с того самого разграбленного поселка для видимости нормальной кровати. Но там все так было загажено и затоптано, что я не стал возиться с такими вещами. «К тому же за это время я привык к своей кровати». А то, что было там, все равно поржавело. И за два года, пока я додумался туда сходить, пришло в очень плохое состояние. Как я говорил, здесь была небольшая зима и сезон дождей. Так что эти материалы, из которых делались те кровати, по сути, не могли долго просуществовать под открытым небом. Поэтому я не особо задумывался о таких вещах. Ни к чему мне это было. Мне было достаточно и того факта, Что мне есть на чем спать? Сверху на траву я накидал обработанную шкуру, и получилась довольно мягкая кровать. Хотя я все же заметил то, что эта красотка смотрела на меня каким-то странно задумчивым взглядом, словно она чего-то не понимает. Доставив ее до места, я решил снова вернуться на территорию ее лагеря, чтобы осмотреться. Может быть, я смогу что-нибудь там взять для личного пользования? Для меня это был важный момент, который недооценивать было бы глупо. Однако, когда я добрался до ее лагеря, то заметил, что над головой начали кружиться какие-то флайеры, которые довольно бесцельно кружились, словно банально не могли найти того, кого разыскивают. И это было странно. Пока мы шли к моему дому, девушка несколько раз упомянула о том, что ее обязательно найдут по маяку ее скафандра. Ну, здесь такие виды оборудования назывались коротко — скафами. Я просто никак не привыкну к этому — И это для меня могло плохо закончиться. Как я уже говорил, сейчас мне надо было выяснить, что происходит. Ее могли найти быстро. Но тот, кто ее искал сейчас и здесь, явно действовал агрессивно. Начнем с того, что я заметил группу разумных, сначала аккуратно окруживших ее бывший лагерь. Эти умники медленно окружали территорию, словно были на охоте и окружали логово какого-то хищника. «Друзья так не делают!» поэтому я аккуратно отступил назад и тут же примчался обратно. «Кого ты привела за собой?» Ворвавшись в свой дом, я тут же набросился на эту девчонку с упреками, пытаясь выбить из нее информацию, а также и выяснить то, чего мне следует ожидать от этих гостей. Судя по тому, что они были достаточно неплохо вооружены, а также и выглядели как под копирку, это было какое-то военное или наемное подразделение». От неожиданности расплакавшаяся девушка рассказала о том, что попала в ловушку, и враги сейчас ее преследуют. Спасатели не успели бы прийти так быстро на помощь. Им нужно время. Эти же красавцы появились здесь слишком быстро. Как факт можно было понять, что не стоит ожидать от них ничего хорошего. Раздраженно скрипнув зубами, я тут же умчался обратно, так как понимал, что сейчас мне надо убедиться в главном. В том, что эти разумные, если уж они не смогли отследить меня и мою гостя с высоты птичьего полета, то тем более они должны дойти до моего лагеря по имеющимся в лесу следам. А для этого мне было необходимо сделать все так, чтобы они ушли совершенно в другую сторону. А для этого была нужна провокация. Старательно пытаясь спрятаться открутившихся над головой флаеров, а их было всего два, и прикрыться постоянно каким-нибудь стволом дерева от них, или еще чем-нибудь, еще вроде крутых склонов о врага, который был поблизости, я снова приблизился к бывшему лагерю моих гостей. По лесу я мог ходить практически бесшумно, что позволяли мне быть уверенным в том, что я смогу удивить своих врагов. Как и следовало ожидать, не обнаружившие ничего ценного в лагере, который ранее старательно разбомбила медведица, они разошлись в стороны, разыскивая следы. Вот только их ошибка заключалась в том, что сначала они сами все, что только было можно, затоптали. Они пытались вокруг светить каким-то прибором. Я видел его в руках у каждого из них. Неужели это тот самый сканер следов? Совсем идиоты, что ли? Что за глупость такая? Какой смысл в лесу использовать сканер следов? Нет, я понимаю, что если бы они его использовали в парке. Но здесь сначала я прошелся по следам, несколько раз банально их затоптав. А теперь они сами потоптались... Что они ищут? Естественно, что мои следы этот сканер не распознавал, так как для них они были слишком бесформенными. И даже естественными для данной местности. Чего они таким образом добиваются, не знаю. Старательно отходя в сторону от одного такого любопытного разумного, я пытался срочно придумать, каким образом привлечь его внимание. Дело в том, что я четко видел мерцающий вокруг этого разумного своеобразный силовой щит, Скорее всего, пытаться ударить его чем-то или кинуть в него что-то бессмысленно. Но на всякий случай я аккуратно приподнял один камушек и метнул в сторону, старательно при этом пригибаясь, создавая видимость, будто бы здесь нет какого-либо гуманоида. Для этого я передвигался чуть ли не на четвереньках. Внезапно я заметил странную глупость. Тот самый камень, который я бросил, должен был пролететь мимо этого разумного и упасть в кусты, Что и произошло. Вот только в момент моего броска этот разумный сделал шаг в сторону, и этот камень пролетел буквально мимо его уха. Я сначала не понял того, что произошло. Но потом... Потом я понял, что в данном случае имею прямую возможность изрядно удивить противника. Все только по той причине, что он банально не ожидает сюрприза. Дело в том, что камень пролетел прямо сквозь его силовое поле. Что же это получается? По сути, оно должно защищать того, кто находится внутри. А камень пролетел. И это самое защитное поле как мерцало вокруг этого индивидуума, так и мерцает. Кстати, сразу стоит отметить тот факт, что все эти индивидуумы, явившиеся сюда вслед за этой девчонкой, были женщинами той же расы. Что это? Вражда кланов? Возможно. Но почему тут одни женщины? У них что, мужики, закончились? — Хотя у меня были некоторые знания из прошлой жизни этого тела, в которых были подобные упоминания. Многие разумные в Содружестве банально мечтали попасть в этот Гарем. Самое смешное было в том, что у Аграфа в империи был император. И некоторые даже ему очень сильно завидовали. Я бы так не сказал. Нет, я не спорю. В некоторых случаях без Гарема не обойтись. Например, в том же Содружестве или в той же Федерации Нивэй, Соотношение женщин к мужчинам в среднем варьировалось от трех до пяти женщин на одного мужчину. Извините, но тут без многоженства никак не обойдешься. Так что законы тут были соответствующие. Свобода выбора решала все. Так же было и в отношении других государств. Где-то даже был полностью узаконенный Гарем. То есть хочешь не хочешь, а жениться минимум на трех-четырех женщинах тебе придется. Кто и зачем ввел такое правило, мне было неизвестно, но по сути об этом многие мечтали. Вот только тут я увидел уже практически десяток женщин и ни одного мужчины. И это очень сильно настораживало. Решительно достав из колчана стрелу и сняв с плеча лук, я аккуратно наложил стрелу на дугу лука и медленно натянул его, тщательно прицеливаясь. Сейчас эта женщина старательно водила из стороны в сторону своим сканером. Причем делала она это именно над моими следами. Я не считал этих разумных тупее себя. И рано или поздно кто-нибудь из них мог сообразить, что если тут, возле лагеря, полно таких следов, то они вполне могут пригодиться, и их надо изучить. Быстро проговорив несколько слов явно кому-то по внутренней связи с Кафа, женщина в этот момент подняла взгляд на меня, словно почувствовав опасность. — Как раз в то мгновение, когда я спустил тетиву — Я не знаю того, как выдержит удар бронированный скаф, но их глупость, которую они сделали, когда открыли свои шлемы, сыграла в мою пользу.